Тридцатая. Товарищ лейтенант, я все же настаиваю, что вам нужен отдых. Может и нужен. Только приказ есть приказ. Успокойся, Калинин. Все со мной будет хорошо. Осипов мои слова совсем не верил. Видно, придется использовать силовой способ. Я вынул с пояса нож. Эй, что ты хочешь? Хочу сделать преобразование крови. Одной из моих слабых сторон было создание кальмы. Я мог сделать ее только через преобразование крови. Кроме того, я в принципе не ощущал зоны кальму Для бойца элитного уровня это большой минус. Что? Преобразование крови? Моя кровь затвердела и приобрела серый цвет. Ты создал кальму? Зачем? Товарищ лейтенант, вы умрете, если решите меня телепортировать. Я создал кальму, чтобы у вас даже не возникло желания это попробовать. Калинин, убери кальму. Ты меня по званию ниже, так что слушайся. Товарищ лейтенант, вы не мой непосредственный начальник, и я не обязан вас слушать. Ты не понимаешь. Я и так постоянно косячу. Если не выполню приказ, соколиный глаз меня прикончит. Убить он вас не убьет, максимум даст какое-то наказание. Не-не, он правда меня убьет. Это не оборот речи. Соколиный глаз ассасин, и ему простят многое. Голос лейтенанта дрожал. Кажется, он на несколько секунд представил, как именно его убьют. «Это звучит как-то ненормально. Я понимаю подобное в военное время, но... Ты вообще знаешь, что по ту сторону?» — заорал Осипов. «Возможно, это даже правильно — жить по законам военного времени». Лейтенант сильно жестикулировал руками, но потом резко замер. «Ты не думай. Соколиный глаз — хороший командир. Он все правильно делает, пускай и жестко». «Я в это охотно верю» но телепортировать себя не дам. Вернитесь назад и скажите, что я наотрез отказался перемещаться вместе с вами. Тогда конец мне и одновременно тебе. Мне за то, что не выполнил приказ, а тебе за то, что мешал. Лейтенант, дисциплина — это основа армии. Если солдат будет ставить свое мнение выше командира, то войско проиграет. Возможно, даже командир ошибается. Но приказ все равно надо выполнить. Приказ сначала выполняется, И только потом обсуждается. На ровном месте происходила какая-то жесть. Я понимаю, что такое дисциплина, но у всего должны быть разумные пределы. Я возьму всю ответственность на себя. Есть один фактор, который твой командир не знает, поэтому его приказ и оказался неверным. Я вдруг понял, что, возможно, ошибаюсь насчет цоколиного глаза. Вдруг он знает, что у меня жадная кровь. Тогда, по словам Осипова, задание было выполнимым. «Калинин, у меня и так нервяк. Убери хрен кальму. Я смогу тебя телепортировать. Командир сказал, значит, смогу». «Ладно, надеюсь, так оно и будет». Я развеял преобразование крови и подошел к лейтенанту. Он взял меня за плечо, и мы телепортировались на небольшую площадку старого асфальта. Вокруг чистое поле, вдалеке деревья. От цивилизации только небольшое двухэтажное здание — Старая асфальтовая дорога и две большие палатки чуть дальше от здания. Из людей рядом только Алина, Вова и высокий мужчина напротив них. Судя по грозному виду, это и есть соколенный глаз. Накачанное тело, острые черты лица, короткая стрижка, на висках виднеется седина. Одет в такую же, как у нас, форму, но на голове берет. Мои товарищи перед ним стояли по струнке, И по ощущениям их здесь отчитывали. «Осипов!» Грубым басом обратился мужчина. «Почему так долго?» «Товарищ подполковник, я колдовал буквально из последних сил». Лейтенант ничуть не преувеличивал. От перенапряжения ему подкосило ноги, и он начал падать. Я его сразу же подхватил. «Калинин, отпусти его и встань в строй!» Возражения явно не принимались. Я осторожно положил мужчину, и встал к Вовге и Алине. «Надеюсь, с Осиповым все будет в порядке». «Видите того солдата?» — спросился калиный глаз. «Это хороший солдат. Он получил невероятно сложное для себя задание и выполнил его». Подполковник подошел ко мне. В радужке его зеленых глаз появились белые тонкие круги. При том, что ему мешали, сбивали с толку. Но лейтенант Осипов твердо стоял на своем. У меня внутри похолодело от этого взгляда. Соколиный глаз словно в одно мгновение узнал обо мне абсолютно все. «Забудьте ваши игры в песочнице, что были на обучении в гвардии». Подполковник отошел от меня и встал на прежнее место. «С этого момента все по-серьезному. Кто-то из вас уже сталкивался со смертельной опасностью, а кому-то только предстоит через это пройти. Главное, запомните одно. Мои приказы надо исполнять беспрекословно». Чего-то идиотского я вам не скажу. Прихожу стоять на насмерть, будете стоять на смерть Прихожу упасть, упадете. прикажу убить, убьете. Есть два варианта, как вести командование. Первый — доверять себе и решениям самых доверенных соратников. Второй вариант — доверять только себе. Я придерживаюсь как раз второго варианта. На этом свободны. Дожидайтесь здесь майора Занузину. Она расскажет, как все устроено в лагере. Вопросы? «Никак нет», — синхронно ответили мы. Соколиный глаз ушел в двухэтажное здание. Мы постояли, переваривая информацию, а затем я и Алина подбежали к Осипову. Свой маргенштерн девушка положила на асфальт. «Выглядит плохо, но жить будет». Характерных белых крапинок на нем не было. «Мы ему ничем не поможем», — сказала Алина. «Сейчас ему нужен только покой». «Да, перенести бы его куда-нибудь». Из здания вышла женщина в погонах майора. «О, новички!» Майор подошла к нам. Увидев Осипова, она удивленно сдвинула очки. «Ого, как Паша замотался!» «Несите его в палатку, и там же поговорим». Я и Вова подхватили Осипова, а Алина снова взяла свое оружие. «Неудобно, конечно, с такой бандурой носиться». «Как всех зовут?» спросила майор на ходу. «Давайте знакомиться». «Алина Быстрова» лекарь и боец ближнего боя. Владимир Белов, боец ближнего боя. Евгений Калинин, баффер, лекарь и боец ближнего боя. Мы вошли в палатку. «Кладите на дальнюю кровать. Только прежде снимите с него сапоги». Майор сел за письменный стол возле выхода из палатки. Внутри здесь стояло несколько кроватей, тумб и стульев. Больше ничего. Пол палатки из больших деревянных плит между собой В местах стыка – железное крепление через крюк. Там же зазор, в котором виднелась полоска травы и сорняков. Я просила только имена, а вы сразу к специализациям перешли. Майор достала из кармана небольшой блокнот и сделала какую-то заметку. Я в это время вместе с Вовой укладывал лейтенанта Осипова. Я майор Мария Занозина, замкомандира. Моя задача – на ближайшее время максимально подготовить вас к экспедиции оставлять в уголке вещи и приступим. Первое занятие теоретическое, поэтому пройдемте в наш штаб. Штабом тут называли двухэтажное здание. Там было несколько учебных классов, командирский кабинет и небольшая спальня для девушек, переоборудованный класс. Майор стала повторять нам курс монстрологии, немного дополняя информацию самыми последними сведениями. Занузина была невероятно дотошной, поэтому занятие сильно затянулось. Только на пятый час майор вспомнила, что для лучшего усвоения информации стоит делать перерывы. «Ой, вы не устали?» – удивилась майор, смотря на часы. «Я немного увлеклась. У меня такое бывает. Отдых нужен?» «Да, немного», – ответила Алина. «А то мозги, честно говоря, уже закипают. Тогда давайте сделаем обеденный перерыв. Как раз подошло время». Служба доставки от лейтенанта Осипова сейчас недоступна, поэтому придется довольствоваться сухпаями. «Товарищ майор», — обратился Вова, — «разрешите обратиться?» «Разрешаю». «Из скольки человек наш отряд? В лагере, кажется, никого больше нет. В экспедицию отправятся только восемь человек. В лагере, правда, нас пока больше. Скоро все придут с полевого выхода, и вы познакомитесь». Майор улыбнулась и откинулась на спинку стула. Вы какие-то зашуганные после разговора с Ярославом Михайловичем. Не переживайте, у нас тут, можно сказать, отдых перед Мессией. Конечно, все две недели я буду усердно вас готовить, но вечером в обязательном порядке мы будем сидеть у костра, общаться, петь песни. и Есть кулинарные шедевры от капитана Голубева. Товарищ майор, вы очень добродушный человек. Хо-хо, посмотрим, как ты запоешь после обеденной тренировки». Я из вас все соки выжму. Я напрашиваться не хотел, просто высказал, что думаю. Ну и хорошо, что высказал. В нашем отряде гармония между строгими армейскими порядками и дружеским командным отношением. Майор не соврала. Тренировку она нам устроила лютую. У Ксавьера, конечно, было тяжелее, но и тут не слабо пришлось попотеть. Задача у нашей тройки была простая — пробежать стометровку до дерева посреди поляны. Однако был один нюанс. Нас все время откидывали назад или просто хватали толстенные плети лиан. Легкое, на первый взгляд, задание растянулось на несколько часов. Первой справилась Алина, благодаря, конечно, моему бафу. Вторым был Вова, и прямо следом за ним я. У меня очень удачно получилось уклониться от последней лианы. Майор нас похвалила, а конкретно меня выделила за бафы. Вечером после полевого выхода К палаткам пришло человек 30, но большую часть из них куда-то телепортировал капитан Голубев. Не считая его, в лагере остались только четверо. Майор Пожарский, капитан Архипов, капитан Черненко и лейтенант Киселева. Со всеми нас сразу познакомила майор Занозина. И также она кратко всех представила. Подобрались здесь довольно интересные личности. Общаться со всеми можете на «ты». Итак, Капитан Андрей Голубев. Наш основной транспортер и по совместительству отличный повар. Совсем скоро в этом убедитесь. В экспедиции не участвует. Капитан Николай Архипов. Отличный боец ближнего боя, а как человек душа компании. Очень хороший рассказчик. Капитан Эдуард Черненко. Специалист по чистой магии. Довольно неразговорчивый, но в своей области настоящий гений. Лейтенант Алена Киселева мак разума — наш связист. Гроза всего мужского внимания, так как кроме меня в отряде девушек нет. Теперь, правда, ей составят конкуренцию Алина Быстрова? В экспедиции лейтенант не участвует. Майор Геннадий Пожарский, мак огня, самый старший по крови, не считая командира. главный сорви голова в нашем отряде». «Ага», — огрызнулся Пожарский. «Кажется, они были в небольших контрах с Занузиной». — Это говорит человек, который сунулся в логово паукообразных. — Но они же спали, — удивилась майор. — Первые десять минут, возможно, да. — Не знаю, каким чудом мы вообще оттуда выбрались. — Гена, — обратился капитан Архипов. — Пойти туда было стратегически верным решением. Заноза в принципе редко ошибается. — Почему ты все никак это не забудешь? — Потому что из всех монстров я больше всего ненавижу паукообразных. «Они для меня максимально противные». «Мужчины, не ругаемся», — перебила майор Занузина. «Николай, и зачем ты подаешь кадетам плохой пример?» «Какой плохой пример?» — немного опешил тот. «Прозвище». Майор повернулась к нашей троице. «Услышав, что называете занозой убью. Конечно, вы в любом случае будете называть меня так за спиной, но для вас главное не спалиться. В бою так и быть можно звать занозой — Ох, да, — согласился Архипов. — Этим прозвищем можно очень сильно разгневать королеву Лиан. На нас она уже не злится, но ее гнев, поверьте, страшен. Учитывая, что майор имеет должность замкомандира, в это охотно верилось Уважение подчиненных к ней чувствовалось даже при такой, казалось бы, легкой манере общения. Видно все из-за большой силы, предполагаю что у Занозы абсолютный элитный уровень. Высокое звание в магических войсках — не получить без хорошей магии. «Заноза, ты еще более взбудораженная, чем обычно», — подозрительно произнес пожарской «Колись, что задумала?» «Ничего не задумала. Просто рада новичкам. Пополнения у нас не было давно, только потери». «Это ты в мой адрес говоришь?» «Нет. К тебе у меня никаких претензий. Я прекрасно знаю, как все было». «Ген...» Архипов хлопнул майора Пожарского по плечу. «Остынь! Чего завелся на ровном месте?» Просто заноза какой-то расслабон словила, как только Андрей телепортировал вторую часть отряда. Пожарский ушел в сторону палаток, и почти сразу же разошлись остальные. Радовало, что к нашей кадетской тройке не было предвзятого отношения со стороны вояк. Нас воспринимали на равных. Как и говорила майор, Мы развели костер и очень душевно посидели. Такое я любил. Темы для разговора были очень разными. От обсуждения кино до разбора научных исследований. Немного затронули и вылазки на ту сторону. «А насколько большую угрозу представляет портал?» — спросила Алина после рассказа Архипова про вулканическую саламандру. «Настолько опасную тварь, что всего одна убила трех наших элитников». «Угроза портала огромна», — ответил капитан. «Там бродит столько монстров, что хватит уничтожить весь Советский Союз».